полированного золота. На затылке находились те же эмблемы: коршун и кобра, составленные из золотых пластинок. Еще один слой повязок скрывал рот шапочки, надетой на выбритую голову фараона. На ней золотым и фаянсовым бисером был вышит узор из урейев. В середине каждого из них вписано в картуши имя Атона. Эту вышивку пришлось составить на месте, настолько плотно она приклеилась к макушке. Так как голова царя также обуглилась, то наложенные на нее покровы удалялись с необыкновенной осторожностью. По снятии остатков последнего из них открылось лицо Тутанхамона. Его выражение было ясно и безмятежно. Сходство с Эхнатоном не вызывало никаких сомнений, так же как и с лучшими сохранившимися портретами Тутанхамона. Это доказывает не только высокое мастерство художников того времени, Но их стремление точнее и реальнее передать натуру. На шее фараона располагались ожерелье-воротники двух типов и 20 амулетов в 6 слоев. Один из воротников из щеканного листового золота изображал сокола с распростёртыми крыльями, то есть бога Гора, и согласно предписаниям Книги мертвых, надевался на шею или на грудь умершему. Что касается амулетов, то в большинстве своем они были сделаны из золота, некоторые инкрустированы и изображали либо различных богов, тот Анубиса, Гора, либо их символы, вроде позвоночного столба Осириса Джет, Горшуна богини Мут и тому подобное. Все они предназначались для того, чтобы отвратить от умершего опасности, подстерегающие его на пути в царство мертвых. Другая группа предметов В общем числом 35 располагалось в 13 слоев среди повязок на груди от шеи до живота. Среди них были еще четыре золотых воротника, изображающие коршунов, змею и сокола. Их крылья достигали ключиц и завязывались на шее проволокой. Крылатый большой скарабей, закрепленный на золотой пластине, он должен был заменить вынутое при бальзамировании сердце. свешивался до живота на золотой проволоке. Далее находились одно на другом два больших ожерелья пекторале, называемые в ритуальных текстах ожерельями гора. Нижнее, бывшее на выставке в Советском Союзе, превосходный образец искусства древних ювелиров. Крылья сокола, составлены из золотых пластинок, инкрустированных способом близким к перегородчатой эмали, Далее под бинтами размещались еще три ожерелья сходных с уже описанными и три золотых браслета. К одному из них прикреплено сделанное из железа око Гора, священный символ солнечного божества. Ниже, в несколько слоев лежали еще ожерелья-воротники и пекторали с изображениями коршуна, змеи, сокола, скарабея, почти все самые изысканной тонкой работы. Составляющие восхищаться вкусом подобранных расцветок инкрустации и изобретательностью ювелиров, сумевших воплотить в них сочетание различных символов, имевших магическое значение. Среди пелен на груди и животе находились в общей сложности 13 перстней из золота, лазурита, халцедона различных оттенков и бирюзы. Некоторые были с печатками. на них или рядом с ними выгравированы картуши Тутанхамона. Руки фараона запеленали отдельно, а затем согнутыми в локтях прибинтовали к туловищу, вложив в бинты два небольших браслета-амулета со священными символами. От плеч и до запястий на обе руки были надеты браслеты: семь на правую и шесть на левую. Они сделаны из ажурных сердоликовых пластинок, перемежающихся со скарабеями. Некоторые инкрустированы цветным стеклом и полудрагоценными камнями. Пальцы рук, вставлены в золотые футляры. На двух пальцах были надеты еще и кольца. На печатке одного вырезано изображение царя, преклонившего колени и подносящего фигурку богини истины Маат. На живот в пелены положили 10 различных предметов. Кроме амулетов, среди них находились два золотых пояса. пределанным полом цилиндриком, в котором укреплялся хвост. С такими хвостами фараоны часто изображались во время совершения всевозможных ритуальных действий.